Глава 6 «Не рычи!» — хмыкнула я больше, чтобы не молчать, а энергия Руфелима быстро текла в меня, наполняя повреждённый резерв. Я не чувствовала её вкуса, даже не осознавала содержания. А в душе ощущала опустошение, тишина. К ней сложно привыкнуть. Мы с Лилит не постоянно болтали, но я почти всегда ощущала её присутствие. Слышала смех, ворчание, ругательство. А теперь осталась одна — и болтала с умирающими монстрами, чтобы хоть чем-то заполнить внутреннюю тишину. руфилим сдох. Проверив коротким взглядом небо, я присмотрелась к сидящему на асфальте стражу. «Точно порядок?» «Да, нормально». Стерев с лица кровь, он поднялся на ноги. Не шатался, уже хорошо. «Ещё раз спасибо». руфилим прыгнул на него со спины, когда он с командой отводил в здание гражданских. Повезло, что я пробегала мимо и подстрелила тварь до того, как-то опустила в ход зубы и когти. Мужчина успел только удариться головой. Рассечение я обработала, вколола обезболивающее. Кажется, обошлось без сотрясения. «Да не за что», — пожала я плечами, кивнув вышедшим из здания стражем. Основные столкновения проходили на северо-западной окраине города, где, судя по карте, находились производственные здания. Туда я и продвигалась, попутно отстреливая руфилимов Правда, большей частью старалась держаться тени. Низшие в основном ориентировались по энергии, потому на меня обращали внимание только если я начинала настойчиво мельтешить перед их глазами. А делала я это крайне редко. Лишь из необходимости, когда нужно было помочь раненому или попавшему в опасную ситуацию стражу. Люди, к счастью, уже поняли, что стоит прятаться, потому почти не встречались на улицах. Правда, тем, кто не успел сбежать, было жутко. Вокруг слышались выстрелы, гремели взрывы, но энергетическое прикрытие не позволяло увидеть стражи и ниших и в итоге понять, что происходит. «Прикажите ему отправляться в штаб-квартиру, мисс Лэнг», — попросил второй, самый молодой из команды. Он чуть улыбнулся, но глаза наполняло беспокойство за товарища. «Могу только прописать пинок под зад. Я не в том статусе». Перезарядив пистолет, я вложила его в кобуру. Мужчины хрипло рассмеялись, но смех прервался, когда в небо устремились серебристые грани тримплексиона, окружая воронку врат. Их свет померк, барьер начал уменьшаться, пока полностью не исказил энергию пространственного перехода. Стало темно. Гром стих, как и треск молний. «Да!» — радостно воскликнул один из стражей. Следом открылась энергия Самуила. Она озарила вспышкой пространства, на мгновение лишая ориентиров. Воронка новых врат поднялась в небо. Снова небо взъярилось, раздались раскаты грома. «Как же так?» на не вешаем?» «К вратам отправлено несколько тримплексионов. Закроют и эти». Я растянула на губах ободряющую улыбку, хоть почти не осознавала этого. «Ладно, пойду дальше. Удачи». «И вам, мисс Лэнг». В этом не было необходимости, но стражи приложили кулаки к плечам в воинском приветствии. Хорошо, хоть больше не просились в сопровождении. Они выполняют свою работу, а я свою. В собственном темпе, осторожно и без лишнего риска. Мой путь продолжился. Чем ближе были врата, тем чаще встречались низшие и беспощадно истребляющие их стражи. Я медленно перемещалась по улицам, стараясь держаться подальше от крупных столкновений, чтобы банально не попасть под шальную пулю. Перевязывала тех, кого успевала выцепить из сражения. Правда, возвращаться в штаб-квартиру почти все отказывались. Лишь одного со сломанной рукой удалось отправить в госпиталь. Только время шло, а врата оставались открытыми. Из них сотнями вылетали руфилимы. Похоже, сумуил открыл переход в место обитания стаи. Оставалось радоваться, что стражам противостоят только эти представители эдемской фауны. Руфилимы хоть и воздушные монстры, но потому и совершенно неповоротливые на земле, где их быстро уничтожают юрки и стражи. Отряд с тримплексионом уже должен был появиться, но, судя по всему, не добрался. И тогда проявилась энергия жнецов, отдаваясь уколом беспокойства в груди. Похоже, они решили закрыть врата сами, чтобы остановить поток монстров. Я следила за событиями в эпицентре столкновения лишь краем сознания, а сама продвигалась по улицам, выискивая раненых. Тем более здесь приходилось быть особенно внимательной, ведь до самих врат оставалось меньше двух километров. Впереди проходило крупное сражение, в котором участвовали не только низшие, но и архангелы, как в так и в истинной форме. Но передо мной выросло препятствие в виде рухнувших столбов. Провода искрили, рядом пылала машина, огонь рисковал перекинуться на находящееся рядом здание автосервиса. Покачав головой, я решила обойти опасное место по соседней улице. Правда, позже выяснилось, что выход на неё перекрыт забором. Но было проще перелезть через него, чем рисковать получить удар электричеством. «Майкла нет и подкинуть некому», — про себя посетовала я, как сделала бы раньше. Лилит бы посоветовала не жаловаться, а карабкаться, что мне и приходилось делать. Быстро перемахнув через забор, я оказалась на соседней улице. Здесь большей частью располагались склады и гаражи. А ещё, судя по количеству трупов Руфи только недавно тут произошло жёсткое столкновение — Заметив мельтешение застоящими для въезда на склад фурами, я ускорилась. Спешно обогнула кабину автомобиля и застыла, оглядывая лежащие на земле трупы, судя по желтоватой крови, архангелов в истинной форме. Страш отбивался сразу от двоих руфилимов, держа их на расстоянии от бессознательного товарища. Третий член команды лежал чуть подальше, но их энергия ощущалась достаточно ярко. Они были живы, хоть это могло измениться в скором времени из-за кровотечения. И я узнала их. Пусть мы пересекались лишь на тренировках. Питер, Кит и Ворон. Но теперь стало ясно, как троим стражам удалось раскидать вокруг столько трупов. Спецотряд зачистки. Тут одна из тварей подалась вперёд, мощным ударом когтистой лапы, толкая Питера на асфальт. «Эй!» До этого я двигалась осторожно, не позволяя себе риска. А тут без раздумий привлекла к себе внимание сразу двух монстров. Руфилимы развернулись, злобно зашипели — и сразу рванули ко мне. По покрытой серой с перьями кожи текла кровь, из пасти выступала пена, звери пребывали в бешенстве. И потому двигались нереально быстро. Чёрт! Выхватив оба пистолета, я просто открыла по ним огонь. Один из руфилимов, дёрнувшись, повалился на спину, а второй продолжал нестись мне навстречу, не обращая внимания на пулевые ранения. Я отклонилась в последний момент, закружилась вокруг своей оси, чтобы избежать удара крылом развернувшегося зверя ладонь сжалась на рукояти меча. Лезвие сверкнуло, отражая вспышку молнии в небе, когда, завершая манёвр, я взмахнула оружием. Металл окрасился серой кровью Руфелима. Царапая рассечённое горло, зверь осел на асфальт. Я же пронеслась мимо последней твари, молниеносно ударив её мечом и подлетела к Питеру. Он прижимал ладонь к кровоточащей груди, но броня уже стягивала раны. «Натали, чертовски рад тебя видеть». Вымученно улыбнувшись, он обратил ко мне взгляд зелёных глаз. «И я рада видеть тебя живым», — хмыкнула, присаживаясь перед ним на колени. В этот момент вновь вспыхнула энергия Самуила. В небо понеслась белоснежная воронка. Не думала, что когда-нибудь увижу двойное открытие врат. «Чёрт, кит!» — петр указал на члена команды, которого защищал. И тогда я увидела то, что не заметила раньше — рюкзак тримплексиона. «Нужно отнести его к вратам». «Но... я же...» Сердце сжалось в ужасе осознания. Я оказалась права. Команда с ремплексионом уничтожена. Потому Кай, Каил Кевин сейчас рискуют жизнями, пытаясь закрыть врата. Но Самуил открыл вторые, словно это не пространственный переход, а просто дверь. «Натали, бери рюкзак». Питер требовательно посмотрел в мои глаза. «Я обязана их осмотреть» напомнил о раненых стражах. Лицо Питера исказилось гримасы боли. «Тремплексион важнее», — качнул он головой. «Совсем молодой, из прошлого выпуска Академии, как и ребята из его команды. Но он ставил поставленную перед ними задачу выше своей и их жизней. Потому что это правильно. Потому что на Землю прибывает всё больше тварей Эдема, которые нападают на окруживших врата стражей. Скоро они полетят в соседние города, охотятся на людей». «На кону жизни сотен и тысяч невинных, не только наши». «Ты прав», — хрипло согласилась я, спешно сбрасывая с плеча медицинскую сумку. Потом рванула к киту, стянула с его спины рюкзак с тримплексионом, мельком осмотрев его рану, следом пробежала и к ворону. «У кита проникающая. Перетяни и тащи его к порталу, иначе не выживет. Ворону ногу перетяни и дай понюхать на шатырку. Там, кажется, только удар по голове». «Понял», — кивнул он. «Обезболивающее себе в кали?» «В калю, Натали!» — фыркнул Питер. «У нас же был курс медицинской подготовки. Беги быстрее!» Присев возле него на колено, я взялась за его протянутую ко мне ладонь и твёрдо посмотрела в его глаза. «Вытащи их, а я донесу тримплексион». «Удачи!» Он крепко стиснул мою ладонь и вложил в неё переговорник. Кивнув, я подскочила на ноги и рванула прочь, на ходу забрасывая рюкзак тримплексиона на плечо. Сердце громко ударялось о грудную клетку, качая по венам тройную порцию адреналина. Дыхание сбивалось. Я бежала навстречу смертельной опасности, но ощущала воодушевление и злое нетерпение. И вдруг поняла, что чувства больше не спят. Они ожили в тот момент, когда я бросилась спасать Питера. Когда забыла об осторожности и поддалась зову сердца. Потому что должна была его спасти. Я могла вновь заблокировать эмоции, сделать выбор в пользу рациональности. Но не стало этого делать, потому что впервые за последние дни чувствовала себя по-настоящему живой. Чтобы вернуться к соседней улице, снова пришлось перелезать через забор, а потом вообще пробежаться по крыше гаража. Тут я притормозила, выругавшись под нос. Оказалось, Самуил ещё и стратег. Он открыл врата с крыши производственного здания. С одной стороны, бежать предстояло не так уж и много. Надо лишь пересечь улицу, перемахнуть через ещё один забор, добраться до здания и подняться на крышу только всё усложняло творящееся побоище. А волну, судя по всему, прослушивали, потому я пока не рисковала вызывать подмогу. Тремплексион хотят вывести из строя. Всё равно деваться некуда. Напомнила себе я и прыгнула вниз. Приземлившись, смягчила падение кувырком и припала к земле, присматриваясь к бьющимся стражам архангелом Над головой носились обезумевшие отъярящиеся вокруг энергии руфилимы Мимо то и дело вжикали пули только долго думать мне не дали. «Тримплексион!» — один из архангелов просто указал на меня пальцем. Прокричал так громко, что даже сражение вокруг нас будто приостановилось. при тебе за наблюдательность!» — резко выпрямившись, я выхватила пистолет из кобуры и выстрелила. Уклониться от неэнергетической пули архангел не успел. Та оставила небольшую дыру в его голове. Тело врага начало обращаться пеплом, Но раньше я сорвалась с места, устремляясь к забору. Мне тут же попытался заступить дорогу другой Архангел, только я не успела даже прицелиться, как его снесло с ног энергетической пулей стража. И началось. Конечно, в Академии нас обучали приоритетному прикрытию цели, но не думала, что когда-нибудь придётся попасть в созданный пулями коридор спасения. Воздух искрился энергией, выстрелы грохотали, перекрывая даже шум неба, от белоснежных вспышек слепило глаза — И, кажется, одежда дымилась под действием жара взрывов. Архангелов буквально отшвыривало в стороны, пока я неслась через улицу, мысленно молясь, чтобы никто из стражей не промахнулся. К счастью, все они исправно посещали стрельбище. А вот отменить законы физики не могли. Сверху передо мной рухнул подбитый руфилим. Остановиться уже не было возможности, и я просто прыгнула, прикрывая голову руками. Пуля пронеслась по ладони, опалив перчатку, и обожгла кожу. Нога зацепилась за крыло. Кое-как приземлившись, я перекатилась через голову, снова вскочила на ноги и просто вспорхнула на забор в желании скорее скрыться. «Ауч!» Приземлившись по другую сторону, я сорвала с руки остатки перчатки, насторожённо оглядываясь. Растущие вдоль забора деревья обеспечивали какое-никакое прикрытие, потому я присела на землю, позволяя себе отдышаться, и заодно оценить ожог на тыльной стороне ладони. Впрочем, могло быть и хуже. Правда, и до места я ещё не добралась. Вокруг здания ситуация обстояла не лучше. Стражи сражались с архангелами, параллельно отбиваясь от Руфилимов. Взрытую землю усеяли трупы и пепел. Пахло смертью. Воздух будто пропитался энергией врат и электричеством сверкающих в небе молний. А мне надо было на самый верх. Там ещё жарче. Вновь оглядевшись, я мотнула головой в неверии и улыбнулась. Забор огораживал всю территорию, протянувшись к зданию. «Мне наконец-то повезло». «Дон-Дон», — объявила я весело в переговорник, спешно двинувшись вдоль забора. «Натали, мне не послышалось», — отозвался в динамике начальник спецотряда зачистки. «Я тут гуляла с аптечкой, стражей латала и нашла твоих. Питера, Кита и Ворона. Они в норме. Отправила в госпиталь». Дон замолчал, переваривая информацию. «Но я тут немного застряла. У здания с вратами» произнесла с намёком. «Мои ребята все наверху, Натали», — проговорил он напряжённо. «Сможешь подождать?» «Не особо», — воскликнула я, когда на забор над моей головой приземлился руфилим Пули сразу понеслись в его распахнутую пасть. Раздались щелчки пистолета, когда обойма опустела. Огромная туша рухнула вниз, чуть не придавив меня. «Ты уж продержись», — попросил он. «Без твоего голоса в эфире скучно». «Продержусь, куда деваться?» Пробурчала я, бегом рванув дальше. А когда подобралась к зданию максимально близко, пришлось открыть энергию. Стражам же надо меня как-то найти. Почти сразу с крыши спрыгнул Курт, Том и Эрик. «Лови!» Развернувшись, я метнула им тримплексион. Но передо мной с грохотом приземлился Архангел. Рюкзак влетел в его руки. Победно улыбнувшись, он развернулся, уворачиваясь от пуль стражей. пригнись Я церемониться не стала, перехватила автомат и пустила ему в спину очередь. Белоснежные крылья рассеялись, мужчина повалился на живот, выронив рюкзак. «Ну ты даёшь, Над!» — расхохотался Курт, приподнявшись с земли. «Что за день?» Я пробежала вперёд и подхватила рюкзак за секунду до того, как сверху спикировал ещё один крылатый враг. Курт обижал меня и просто снёс того в прыжке, прекращая его полёт. На Эрика и Тома нашлись другие архангелы а мне оставалось только бежать вперёд и поглядывать за спину. «Мы упустили объект», — раздался в динамике голос Курта. «Объект движется сам». «Сама», — прорычала я раздосадованно, влетая в выбитые двери здания. Но замерла, когда ощутила родную энергию. Передо мной в серебряном сиянии соткалась фигура кити Как обычно, она скрывала лицо за очередной дурацкой маской, на этот раз миньона а особенности фигуры скрадывал плащ с капюшоном. «Вот, мне точно не показалось. Твоя энергия!» Она в возмущении указала на меня. «Что ты здесь делаешь, Натали?» потребовала ответа, изображая нашего отца. «Несут ремплексион!» Я подбежала к сестре и схватилась за её руку. «Быстрее, наверх!» «Поняла!» Голос её прозвучал чуть сипло от волнения. Пространство вокруг нас исказилось, теряя краски, и понеслось перед глазами. «Упс!» — раздался вздох Китти, когда мы очутились в десятке метров над землёй. Вновь мир окрасился серым, и на этот раз нас впечатало в бетон крыши. «Упс!» — морщись от боли в разбитых коленях передразнила я. «Пространство искажено, всё в дырках», — пояснила раздосадованная Китти. В небо устремился тройной барьер жнецов, заключая врата в ловушку. Вокруг них кипел нешуточный бой. Попытки Архангелов защитить переход провалились, но они не спешили отступать, с яростью нападая на защитников-жнецов. Там находился и Майкл. Взгляд выхватил его фигуру, и сердце в этот момент сжалось в тревоге. Они все в окружении врагов. «Натали, давай!» Китти потянула меня за руку, помогая встать. Мотнув головой, я заставила себя собраться. Возле находящихся на противоположной части крыши врат никого нет, кроме вылетающих в наш мир руфилимов. Это наш шанс. «Бежим!» Я рванула к вратам. «Натали!» Раздался в динамике голос Дона. «Жива! Продолжаю!» Пропыхтела я, не сбавляя темпа. Глаза слепила от яркого света. Исходящий от врат жар был столь силён, что на теле выступила испарина. Но переход только открылся и ещё не успел набрать мощь, потому в диаметре составлял всего пять метров. «Что надо делать?» уточнила Китти, равняясь со мной в беге. «Расположить вокруг врат», — я вытянула из рюкзака лампы. Одну активировала и бросила на землю, вторую швырнула Китти, а последнюю и пульт оставила себе. От нас требуется немного, лишь окружить ими врата и нажать на кнопку. Всего ничего. Но обычно этим занимается подготовленная команда спецотряда зачистки. «Активация кнопкой! Сейчас!» — объявила, обходя врата по дуге. Китти рванула в другую сторону. Как только вспыхнула энергия ламп, Мы объявили о своём присутствии, потому следовало торопиться. Я намеревалась бросить свою лампу, но тут мелькнула энергия Самуила. Мощный удар в грудь бросил меня на бетон. Воздух гулко покинул лёгкие. Перевернувшись на бок, я громко закашлялась в попытках восстановить дыхание и смотрела, как ко мне приближается Самуил. Он приоделся к открытию, облачился в рубашку, брюки и белоснежный плащ. Светлые волосы развивались на ветру. Горящие золотом глаза смотрели безумно, а за его спиной в воздухе на белоснежных крыльях зависли десятки архангелов. «Я скучал, Натали», — хищно улыбнулся он. С яростным криком на него со спины бросилась Китти. Стремительно развернувшись, Самуил коснулся печати. Одежда на нём сменилась бронёй. Он принял удар косы широкое лезвие меча. Последняя лампа лежала в метре от меня. Её заметила не только я, Ко мне рванул один из архангелов. Подскочив на четвереньки, я просто прыгнула к ней, схватила и в развороте бросила под ноги Самуила. «Китти, уходи!» — крикнула я, поднимая пульт над головой. Сестрёнка мгновенно отскочила от Самуила и просто исчезла. А я со стервенением надавила на кнопку. За миг до того, как архангел выбил пульт из моей руки. Ввысь, словно белоснежные стрелы, рванули три луча. Они проткнули вихрящиеся над нами чёрные тучи. Врата окружил барьер. Их свет померк, в золотистой воронке появились червоточины. «Посылка доставлена!» — объявила я с улыбкой, коснувшись кнопки на переговорнике. Архангел тут же выхватил его из моего уха и отбросил прочь. Золотые глаза незнакомца наполняло бешенство. Он поднял надо мной меч, явно намеренный скорее пустить оружие в ход. Но так и не опустил его заметив останавливающий жест Самуила. «Не убивать! Она принадлежит мне!» — рассмеялся печатник. Мой выстраданный успех, судя по всему, не испортил его настроение. Архангел кивнул и схватил меня за руку, грубо вздёрнул на ноги. «Натали, я ведь могу открыть ещё одни врата!» Самуил раскинул руки в стороны. Энергия его засияла невероятно ярко. Уже не так мощно, как при первом открытии врат, но достаточно, чтобы устроить нам новую порцию неприятностей. Пространство начало искажаться. «Нет», — прошептала я на выдохе. За спиной открылась знакомая энергия. И тогда Архангела, что удерживал меня, рванула назад. Потеряв равновесие, я покачнулась, но не упала. «Почему я не удивлён встречи, Натали?» Иронично поинтересовался Крис, обвив мою талию рукой. На парящих в небе архангелов бросились демоны. К сражению присоединилась третья сторона. «Надо же!» — Самуил развернулся к нам, приостановив свои злодейские намерения. «Тебе удалось привлечь его внимание?» — отметила я очевидное. «Думаешь?» — усмехнулся Крис. «Тебе стоит с ним пообщаться», — убеждённо заверила его я. «У вас много общего». «И что же?» — его голос похолодел. «Самуил тоже считает, что я принадлежу ему?» Иронично улыбнулась, взглянув на Криса через плечо. «Ты сама мне это однажды сказала?» Напомнил он, чуть сузив глаза. Поморщившись, я коротко выдохнула. Уж точно не желала сейчас окунаться в прошлое. «Мы вам не мешаем?» Самуил раскинул руки в стороны в напускном возмущении. Бой вокруг словно замер, пока главные фигуры принимали решение. «Я скучаю по тебе, Натали». Лазурный взгляд наполнился почти забытым мной теплом. «Нашёл время. Я попыталась отвести голову, но он удержал меня за подбородок». «Другого может не представиться», — упрямо возразил он. «Мне правда жаль». «Мне тоже». Не кривила душой. Мне было жаль то, что упущено, что не свершилось. Но больше всего тяготило то, что я позволила чувствам Крису распуститься» окрепнуть, разрушить меня. Не знаю, как смогу собрать себя заново, как и не уверена в успехе. Да и возможности может не представиться. В конце концов, мы в эпицентре сражения. «Поцелуешь на удачу?» Крис склонился к моим губам. «Вот ещё!» Фыркнула я и попыталась вырваться из его хватки. «Я могу погибнуть!» Его глаза наполнились лукавством. «Всё просто. Не погибай!» Он рассмеялся. Весело, легко, так знакомо. И, наконец, отпустил. Ощущение свободы ослабило бдительность. Я не успела даже обрести равновесие, как, перехватив за запястье, Крис дёрнул меня к себе. Ладонь налетела на его грудь, сильные пальцы сжали подбородок. Приоткрывшихся в возмущении губ коснулись его губы, тоже знакомые. Сердце не билось, оно устало страдать. Вечность этого поцелуя продлилась всего пару секунд. Крис отстранился раньше, чем я успела сжать ладонь в кулак и ударить. «Дарк, выведи её!» — приказал он, больше не глядя на меня, и шагнул к Самуилу. Одежда на Крисе сменилась бронёй. Неспешные шаги приближали его к, возможно, последнему бою. Самуил ожидал его с улыбкой на губах. Мгновение, второе, третье. И резкий прыжок. Грянул гром, когда оружие печатников столкнулось. И лишь тогда моё сердце забилось снова. Бой возобновился. Демоны рванули на Архангелов с ещё большим упорством, намеренные сдержать любого, кто попытается помешать Крису. «Натали, уходим!» Кто-то схватил меня за руку и потянул к себе. «Что?» Он обращался ко мне как к старой знакомой, но, присмотревшись к нему, я не узнала его. Точнее, он сопровождал Криса во время встречи в сквере, но тогда я почти не обратила на него внимания. Высокий, широкоплечий, явно мечник. Чёрные волосы коротко стрижены, лицо суровое, с лёгкой щетиной на подбородке и шрамами на щеке и брови. Только было всё же что-то знакомое в прищуре сияющих жёлтым светом глаз. «Натан?» — качнула я головой в неверии. «Летим!» — знакомо улыбнулся он, притянув меня ближе. И пока я пыталась переварить его возвращение, он обхватил мою талию рукой и взлетел. «Вот вечно ты ищешь неприятности на задницу, напарница!» Проворчал он, разворачиваясь так, чтобы стало хорошо видно стремительное сражение печатников. Они перемещались молниеносно, били безжалостно, но я оказалась права в своих прогнозах. Крис не растрачивал силы на лишние движения, действовал экономно, внимательно, как и следовало стражу спецотряда. Самуил сильно уступал ему как в подготовке, так и в самообладании» но невероятно высокий уровень энергии компенсировал эти недостатки высокой скоростью. С губ печатника Серафима не сходила улыбка. Он был до противного уверен в себе. «Я должен прикрывать его», — пробормотал Натан. «Если я опущу тебя на соседней улице, сможешь отсидеться?» «Конечно», — хмыкнула я. И на этом разговоры закончились, потому что сверху на Натана спикировал Рофилим. Извернувшись, демон легко лишил низшего головы, а потом и следующего — Но сегодня явно был не мой день. За нами в погоню бросились сразу двое архангелов. Похоже, слишком серьёзно восприняли слова Самуила. Либо это был его личный приказ. Как бы то ни было, Натану приходилось несладко. У него осталась одна рука, вторую ограничивала обуза в моём лице, а на хвосте висели двое. «Отпусти меня!» — прокричала ему. «Сейчас!» Совершив несколько кульбитов в воздухе, он резко пошёл на снижение. Далеко улететь мы не успели, внизу снова стали видны Крис и Самуил. Сила их росла, как и скорость перемещения. Сейчас даже с особым зрением их движения оказались размытыми, а удары почти невидимыми. Чудилось, невозможно проследить траекторию меча, но оружие сталкивалось вновь и вновь. Натан пронёсся над головами сражающихся с архангелами демонов и отпустил меня. А сам развернулся и метнулся отрывать головы преследованию. Перекатившись по бетону крыши, я замерла на полусогнутых коленях, настороженно оглядываясь. Мы в нескольких этажах над землёй, вокруг жуткий бой, сверху пикируют монстры, телохранитель занят, Китти тоже, а у меня из оружия полуразряженный автомат и меч. Зато если выживу, в случае неприятностей с уверенностью смогу говорить, что бывало и хуже, про этот момент. Наконец, взгляд зацепился за возможное спасение. Люк в крыше. Думаю, в здании безопаснее. Здесь я как на ладони. Сверху раздалось рычание. Следом Натан выстрелом сбил летящего по мою душу Руфелима. «Сзади!» — крикнул мне. Он отвлёкся, и это стоило ему удара. Его толкнуло на крышу скользящим ударом меча. Я же развернулась. Как раз в тот момент, когда ко мне подскочил Архангел. Сжав ладонью моё горло, мужчина приподнял меня. Поток воздуха перекрыло мгновенно. «Печатник отвлечётся!» «Если тебе будет угрожать опасность», — зло улыбнулся он. «Если бы могла нормально разговаривать, обязательно бы сообщила ему, что он гений. А так меня хватило только на полное отрицание хрип. Замахав руками, я указала ему вниз». «Что?» — нахмурился он, опустив взгляд. Выхватив из-за пояса нож, я всадила лезвие в глаз этого гения. Хватка на горле исчезла. Он завопил, схватившись за рукоять оружие. «Ножи, говорю». Прохрепела, стремительно разворачиваясь. «Забыла, что у меня есть ещё и ножи!» И, перехватив автомат одной рукой, пустила остатки пуль в противника Натана, пока тот не опустил меч. «Пожалуй, даже жаль, что с этим оружием мы так и не подружились. За день второй архангел падает замертво с выражением удивления на лице». «Ты палила с закрытыми глазами!» Натан подскочил на ноги, прижимая ладонь кровоточащей ране на груди. «Только не говори, что не заслужил!» скорчила я насмешливую мину. Взгляд устремился к бою. Самуил отдалился от противника, выронив меч из раненой руки, потом выхватил пистолет и выстрелил усиленной пулей. Реакция Криса была соответствующей. Две пули, золотая и синяя, устремились навстречу друг другу и столкнулись, создавая мощную взрывную волну. Я замерла в ужасе, даже не из-за приближающейся смерти. Взрыв произошел слишком близко от Криса. Глаза заслезились, но я вглядывалась во вспышку света, пытаясь различить в сиянии синий барьер. «Натали!» — фигура Натана выросла передо мной в последний момент. Энергетическая волна налетела на созданный им барьер и окутала нас слепящим светом. Но он рассеялся мгновенно, сменяясь темнотой пасмурной ночи. Наступила звенящая тишина. От поверхности крыши поднимался едкий дым, участники сражения селились подняться, Изумлённо оглядывались, не понимая, что произошло. Самуил встал. Он направил пистолет на припавшего на колено Криса. Синие глаза смотрели прямо, без тени страха. Мои же уверенно наполнял ужас. Я не могла поверить, это не укладывалось в моей системе координат. Крис не мог проиграть. Не мог погибнуть, а Самуил победить. Я не приму это и ни за что не позволю. «Нет!» Выхватив пистолет из кобуры Натана, я выскочила вперёд. Мой крик прорезал тишину, и следом прозвучал грохот выстрела. Пуля лиловой молнии унеслась вперёд, забрав остатки моей энергии. Обойма была пуста, потому я наполнила её своей силой. Мир покрывался рябью, но я не позволяла ему исчезнуть, смотрела, чем закончится мой отчаянный порыв. Самуил чуть развернулся, и пуля пронеслась возле его плеча. Следом Крис, пользуясь отвлечением, противника подскочил на ноги и рванул в атаку. На моих губах появилась улыбка. Теперь он справится. Обязан справиться. Ощущения тела пропали, я пошатнулась и начала падать. Время будто замедлилось, растянулось, позволяя осознать наступление конца. Страшно? Нет. Я никогда не боялась смерти. Мне было больно лишаться родных, близких и друзей. Но я не жалела о своём выборе, ведь успела прожить несколько жизней за последние четыре года. Внутри всколыхнулось беспокойство. Сознание будто разделилось. Странно. О чём мне тревожиться в такие мгновения? Неужели? Хотя нет. Вру. Есть то, о чём я бесконечно жалею и почему тоскую. Потеря лилит. Без неё жизнь лишилась красок. Беспокойство усилилось. Настолько странно, что я потянулась за этим ощущением, и оно стало ещё мощнее, приобретая оттенок тоски и несмелой надежды. «Ты сдаёшься?» — раздалось тихо. Я даже не была уверена, что это не мой голос. «Ну вот, под конец и поболтать не с кем», — посетовала я иронично. «И всё же сдаёшься?» «Лилит?» «Не ори». «Я тебя прекрасно слышу», — проворчала она, — «иди уже сюда». Мы потянулись друг к другу одновременно, и стена, что стояла между нами, окончательно треснула. «Смотрю, без меня всё совсем плохо. Всё пытаешься убиться. И ты так и не раздела Майкла», — обвинила она. «Ты меня бросила, пришлось справляться самой». «Справилась. Нашла на свою задницу ещё одного психопата». А был первый? Ну, я в тебе не сомневаюсь, ещё найдёшь, фыркнула она. Я соскучилась, воскликнули мы одновременно. И время ускорилось, возвращая меня в миг до падения. Резерв наполнился знакомой энергией моей дорогой демоницы. Фиолетовая вспышка на мгновенье окутала мою фигуру, облачая её в привычную броню. "Мальчики, мы вернулись", радостно объявила Лилит. Да так громко, что виски сковало болью. Вот поэтому я не скучала. Не ворчи.